Лучшая армия мира. Монгольские воины. Сила всякой армии в первую очередь определяется боевыми качествами личного состава. Монголы были нацией прирожденных воинов. Они не отличались статью и ростом, но поражали современников физической крепостью и феноменальной выносливостью. Легко перенося любые лишения, отсутствие пищи и воды, зной и мороз – Они превосходно ориентировались на незнакомые местности и обладали очень острым зрением. Все эти способности развивались у них из-за суровой жизни на огромных открытых пространствах, которые летом превращались в выжженную пустыню, а зимой в царство снежных метелей. Всякий мужчина был воином. Он виртуозно владел арканом, имел саблю и копье со специальным крюком, чтобы выдергивать врага из седла однако больше всего полагался на лук. Монгольский лук За несколько тысячелетий существования луков в разных регионах Земли было создано множество разновидностей этого оружия, но ни одна из них не может сравниться с монгольской, даже знаменитый английский лонгбоу, с помощью которого были выиграны знаменитые битвы при Креси, Пуатье и Азенкуре. Английские лучники могли поражать цель максимум на 300 шагов. Монголы били на 400, а бывало, что и дальше. В 1802 году в Забайкалье была найдена каменная стела, так называемый Чингисов камень. Сейчас он хранится в Эрмитаже. На стеле есть надпись о точном смысле, которой долго спорили ученые. Большинство пришло к заключению, что памятник оставлен после среднеазиатского похода в память о выдающемся достижении Есунгу, племянника Чингисхана. Богатырь пустил стрелу на 335 альдов, то есть более чем на 500 метров. Начальная скорость полета стрелы составляла 300 метров в секунду, так что лучник мог на значительном расстоянии пробивать доспехи, во всяком случае, когда монголы научились делать обоюдоострые наконечники из закаленного железа. Поначалу наконечники были из обожженного дерева, поскольку в степи кольчуг никто не носил, а металла всегда не хватало. Лук был короткий, изготовленный из прочного композитного материала с двойным изгибом и оттого очень тугой в натяжении. Чтобы эффективно пользоваться таким оружием, требовалось развить особые группы мышц. Монгольских мальчиков заставляли тренироваться с трехлетнего возраста. Зато из них вырастали поразительно меткие лучники, которые, к тому же, отлично умели стрелять на полном скаку. Вот как рассказывает русская летопись о монгольской коннице, ведущей обстрел осажденного города, то есть находящейся в весьма невыгодных для боя условиях. И летели стрелы их в город, словно дождь из бесчисленных туч, не давая взглянуть, и многие, из стоявших на стене и на заборолах, уязвленные стрелами падали, ведь одолевали татарские стрелы горожан, ибо были у них стрелки очень искусные. Одни из них стоя стреляли, а другие были обучены стрелять на бегу. Иные с коня на полном скаку и вправо, и влево, а также вперед и назад метко и без промаха стреляли. У каждого воина было два лука и два колчана. Так что атакующая или отступающая конница могла осыпать врага стрелами на протяжении долгого времени. Еще одним мощным преимуществом монголов были их несравненные лошади. Низкорослые, брюхастые, мохнатые, они отличались не столько быстротой, сколько проворностью и, главной выносливостью. Ели любую растительность, вплоть до палой листвы. Зимой разгребали копытами снег и жевали сухую траву. Воин имел две, то и три запасных лошади. В походе все время пересаживался с одной на другую, и это позволяло армии преодолевать за день большие расстояния, в среднем 120 километров за переход. Передовые отряды, даже очень большие, не обременяли себя обозами. Каждый воин имел при себе все необходимое. Вяленое мясо и сушеное молоко, иголку с ниткой и инструменты для изготовления стрел, кожаный бурдюк. Последний использовался не только в качестве кувшина. При переправе через реку воин надувал емкость и мог держаться на плаву. Готовить горячую пищу монголам не требовалось. Если удавалось добыть сырого мяса, его по-древнему, применявшемуся еще гуннами, способу клали под седло, и получалось отбивное. Сейчас очень похожее блюдо называется стейк-тартар. Когда запас продовольствия заканчивался, Воин надрезал лошади вену и пил кровь, а потом зашивал рану иголкой. Так можно было продержаться еще несколько дней. Нововведение Чингисхана Изначально высокие боевые качества монгольского войска многократно возросли благодаря военным реформам объединителя. Прежняя родовая организация армии теперь была упразднена. Воины разных монгольских племен, а впоследствии разных народов, Служили вместе, связанные круговой порукой. Достаточно было одному из воинов десятка обратиться в бегство, умершвлялся весь десяток. Поэтому труса останавливали собственные товарищи. Если кто-то попадал в плен, а десяток не выручил, казнили всех. Командира, вплоть до тысячника, ратники выбирали сами. На высшие должности людей назначал хан, но руководствовался при этом способностями и заслугами. Благодаря такой системе чинопроизводства наверх попадали инициативные и энергичные люди, что обеспечивало армию, выражаясь по-современному, очень сильным офицерским корпусом. Под руководством подобных командиров части и подразделения могли действовать автономно, что стало одной из основ монгольской стратегии, о которой речь пойдет ниже. Учитывая относительную слабость своих незащищенных доспехами воинов в рукопашной схватке, Чингисхан сделал основной упор на дистанционный бой. Непревзойденные лучники и превосходные всадники монголы сначала расстреливали врага, выбивая его лучших бойцов, находившихся в первых рядах, а потом, изображая отступление, пытались вовлечь противников в погоню. Со временем в войске появилась и тяжелая кольчужная конница, которая в решающий момент наносила по расстроенным рядам неприятеля сокрушительный удар. Чингисхан полагался на стрелы больше, чем на сабли, еще и потому, что очень берег своих людей. Зато вражеские отряды он старался не просто обратить в бегство, а уничтожить до последнего человека. Монголы не прекращали погони до полного истребления неприятеля. Очень большое значение Чингисхан придавал обучению и подготовке. Монголы умели быстро и эффективно восполнять потери за счет рекрутов из числа покоренных народов. Новобранцев растворяли среди ветеранов, которые учили чужаков необходимым навыкам, и скоро такой десяток, в котором коренные монголы часто оказывались в меньшинстве, бился не хуже других. Многие из побежденных племен тоже были степняками, прирожденными наездниками, что облегчало задачу обучения, а дисциплину обеспечивал жестко соблюдаемый принцип круговой поруки. Нередко случалось, что, продвигаясь вперед, Монгольская армия не уменьшалась, а увеличивалась за счет притока новых бойцов. Но кроме индивидуального обучения, Чингисхан практиковал и общевойсковые учения. В мирное время каждый год обязательно затевалась большая охота, в которой участвовали многие десятки тысяч людей. На огромной территории отряды загонщиков собирали и сгоняли в одно место всю дичь, которую затем в основном отпускали обратно в степь. Это были масштабные трехмесячные маневры, в ходе которых отрабатывалась управляемость, связь, согласованность действий. Стратегия На этих трех китах управляемость, связь, согласованность держалась вся военная стратегия, разработанная Чингисханом и усовершенствованная его преемниками. Армия действовала по единому плану, но при этом двигалась не массой, а разделялась на большие и малые отряды, охватывая обширную территорию. Перед началом кампании собирался военный совет, в котором участвовали все командиры соединений. Разведчики, заранее посланные в выбранную для вторжения страну, сообщали добытые сведения. Специальные интенданты Юркчи определяли места стоянок и пастбищ для каждого из корпусов. Обязательно обзаводились проводниками, хорошо знающими неприятельские земли. Впереди на расстоянии одного-двух переходов от основных сил двигались передовые отряды, которые убивали всех встречных, чтобы весть о вторжении дошла до врага как можно позже. Обычно монголы шли несколькими колоннами, и каждый был назначен свой маршрут. Между корпусами курсировали летучие отряды разведчиков и фуражиров. Связь поддерживалась через курьеров и систему дымовых сигналов. Не зная, с какой стороны ждать главного удара, Неприятель обычно отступал к какому-нибудь укрепленному пункту, городу или крепости. Монголы оставляли заслон, блокировавший осажденных, и двигались дальше. Главной целью было уничтожение основного вражеского войска. Вынуждая противника сжиматься в кулак, полководцы Чингисхана замыкали кольцо окружения, действуя по хорошо им знакомой технологии «большой охоты». После сражения, неизменно заканчивавшегося победой монголов, Мало кому из окруженных удавалось спастись. Монголы и вермахт. Множественность одновременных ударов, стремительность перемещений, запирание противников в котлы — все это поразительно напоминает тактику немецких блицкригов и танковых прорывов времен Второй мировой войны. И сходство это не случайно. В 30-е годы XX -го века известный британский военный историк Б. Лидлхарт опубликовал серию работ, в которых подробно рассматривал военное искусство Чингисхана и чингизитов. Лиддл писал, что монголы добивались своих побед, эффективно комбинируя два стратегических правила — никогда не наносить лобовых ударов и максимально дезориентировать противника. Как выяснилось уже после войны, немецкий генштаб решил взять монгольскую методику на вооружение, заменив летучие отряды авиации — а ударной части танковыми корпусами. Пехоту немцы превратили в стремительную конницу, посадив ее на танки и бронетранспортеры. Гудериан не скрывал, что почерпнул идею танковых клиньев из статей Лиддлхарта. Нет никаких сомнений, что в стратегическом отношении монгольская армия XIII века намного опережала свое время и стояла неизмеримо выше всех оппонентов, с которыми ей пришлось иметь дело. Она воевала не числом, а умением, хотя отлично умела использовать и численное преимущества, если оно было. Притом обычно одерживала победы, неся незначительные потери. Психологическая война Чингисхан стремился деморализовать противника еще до того, как придет время генерального сражения. Вероятно, это был первый завоеватель, сознательно и расчетливо использовавший методику психологической войны. Специальные лазутчики заранее распространяли слухи о неисчислимости монгольских полчищ и о жестокой каре, которая ожидает всех непокорных. Монголы действительно до последнего человека, безо всякой пощады, уничтожали гарнизоны и отряды, вступившие с ними в бой, но обязательно давали нескольким пленным сбежать, чтобы те разносили панические слухи. Прагматическая жестокость, присущая Чингисхану, полной мере отразилось на способах ведения войны, применявшихся его полководцами. В массовых убийствах, которые они практиковали, не было ни садизма, ни зверства, одна деловитость. Модус операнди у завоевателей был следующий. Если осажденный город не сдавался без боя, все население вырезалось, чтобы другим было неповадно. Если же жители проявляли покорность, их выгоняли за стены и начинали сортировать. Полезных, например, ремесленников, отводили в одну сторону, физически сильных – в другую, а бесполезных хладнокровно убивали. Тем временем в пустом городе методично квартал за кварталом из домов вывозилось все ценное. Руси еще повезло. К 30-м годам XIII века монголы уже усвоили, что завоеванная территория, лишившись населения, никакой ценности не представляет. Выгоднее оставлять людей на месте и собирать с них дань. Никакого почтения к чужеземной аристократии монголы не проявляли. Мужчина не убивали, чтобы не оставлять врагу вождей. Если бы русские князья на калке знали это правило, ни почем бы не сдались. Знатных женщин просто превращали в рабынь. Так, например, сгинула в безвестности угнанная в Монголию царица Теркенхатун, мать великого Хорезм шаха Для победителей она была просто крепкой, не старой еще женщиной, пригодной для домашней работы. К побежденным монголы относились хуже, чем к скоту. Когда нужно было идти на приступ крепости, они гнали впереди себя мирных жителей, закрываясь ими от стрел, а то и просто заполняли несчастными рвы, чтобы поставить штурмовые лестницы на живые тела. Людей Чингисхан берег только своих, чужие для него ценности не имели. В те времена жестокость была нормой. Враги монголов тоже милосердием не отличались, однако если зверствовали, то в порыве гнева или пылая местью. Рассудочная безжалостность монголов была им непонятна и потому вызывала ужас. Терроризируя местное население в период первоначального завоевания, чингизиды добивались покорности на долгое время. Память о перенесенном кошмаре сохранялась на поколение. Состав армии На первых порах монгольское войско было однородным. Состояло только из легкой конницы, не носившей брони и использовавшей в качестве основного оружия лук. Однако, выйдя за пределы родных степей и вступив в борьбу с соседними государствами, которые воевали иначе, монголы стали перенимать у врагов все, что могло пригодиться. Как уже было сказано, Чингисхан обзавелся тяжелой кавалерией, причем в доспехи были облачены не только всадники, но и кони. Своего рода латы, легкие, из толстого китайского шелка, появились и у лучников. Эти халаты не могли уберечь от сабельных ударов, но неплохо защищали от стрел. Важным родом войск стали инженеры, появившиеся в армии после побед над царством Дзинь. Монголов повсюду сопровождали китайские мастера осадного дела, перед искусством которых не могла устоять никакая твердыня. По той же причине, из-за необходимости брать штурмом крепости, со временем появились и пехотные части, но они набирались только из населения покоренных народов. Монголы не любили вылезать из седел. Заботясь о своих воинах, завоеватель распределил по Туменам и тысячам пленных китайских лекарей, которые умели предотвращать заражение крови. Во времена, когда даже легкие ранения из-за сепсиса часто оказывались смертельными, Монгольские раненые чаще выздоравливали и возвращались в строй. Особый интерес представляет вопрос о численности монгольской армии. Цифры, фигурирующие в иноземных, в том числе русских хрониках, совершенно фантастичны и, несомненно, были продиктованы страхом, у которого глаза велики. Самым масштабным военным начинанием Чингисхана был большой среднеазиатский поход, в котором якобы участвовало больше двухсот тысяч воинов. Это составляло бы не менее 40% всего мужского населения тогдашней Монголии, включая младенцев и стариков, что невероятно. Многие мужчины, вероятно, большинство, должны были оставаться дома, чтобы защищать становье и стада. Женщины, как бы самостоятельны они ни были, со скотом и хозяйством одни не справились бы. Более реалистичной выглядит упоминаемая в источниках численность армии в год смерти Чингисхана 1227. -й девять тысяч человек, а ведь к тому времени империя стала больше, и это были все наличные войны. Однако, если даже силы вторжения исчислялись не шестизначными, а пятизначными цифрами, все равно это была огромная для той эпохи армия, к тому же не имевшая себе равных во всем мире.